Глава 35. Матис несколько раз постучал в дверь гостевой комнаты. Антуан открыл дверь с удивленным лицом. «Что случилось?» — взволнованно спросил он. Николас молча вошел внутрь, подошел к окну, закрыл его, боясь, что его могут услышать, и рассказал недавние события. Матис вошел следом и запер за собой дверь на ключ. От услышанной новости Антуан лишился остатков сна. Даже отравление отошло на второй план. Матис разбудил его и поведал ужасную историю про бочку и записку. Антон не сразу поверил, но когда сообщили, что Мари пропала, то отбросил сомнения и стал одеваться. «У вас была записка, и вы молчали?» «Слишком много событий, все не удержать в голове», — оправдался Николас. «Могу я взглянуть?» «Она осталась в комнате, но давайте займемся Мари». «Вы правы. Вы проверили Фредерика? Проверил его спальню. Тихо ответил Матис. «Он спит». «Вы ему не сообщили?» Николас решил, что так будет лучше. «Да-да», — закивал Антуан. «Писатель прав. Фредерику пока доверять мы не можем». «Но где же искать Мари?» Молодые люди посмотрели друг на друга. Оба замерли. «Понятия не имею», — ответил Антуан. «Но раз встречу назначили у пруда, значит, и убежище должно быть недалеко». Николас думал так же. Он сидел на террасе, ожидая, пока Жак соберется. Он мысленно перебирал варианты, Где мог бы укрыться похититель Мари? Все сводилось к тому, что тайное место было неподалеку: Во-первых, чтобы следить и быть в курсе. Во-вторых, чтобы проникать в дом и пугать, ведь ребенок не мог нарядиться в Камзол Кристофа и явиться ночью Матису. В-третьих, выезжать в упряжке на дорогу с похищенной девушкой довольно рискованно. Одна ночь у них в запасе есть точно, поэтому действовать следовало незамедлительно. «Скажите, есть ли вокруг брошенные дома или сараи?» — спросил Николас. Жак высунул голову из дома. «Десятки разрушенных домов вокруг. Когда-то по этой равнине прошлись войной, так что много чего побросали, а после сюда не вернулись. Далеко?» «Совсем нет. За холмами, где рос виноград, вдоль берега реки Роны. Идти не больше часа». «Хорошо», — задумчиво произнес Николас, «хотя ничего хорошего не было. А может, есть холмы или леса?» Нет, лесов совсем нет, выкрикнул Жак из дома. Редкие деревья на холмах. Вот кустарников много, доброшенных да садов возле дома, но без полива растения там совсем высохли. Откуда вам все это известно? Это известно каждому, кто живет здесь не первый год. Жак вышел из домика. Я готов. Но вы уверены, что мне стоит идти? Нет, но, возможно, ваша помощь понадобится. Ответил ему Николас и встал а когда уходил, забрал с деревянного столика небольшой нож, которым Жак обычно вырезал узоры. Он не собирался никого убивать. Так, на всякий случай. Команда по спасению Мари собралась в саду. Они коротко обсудили план. Антуан согласился с мнением Николаса, что следует идти вдоль берега реки в надежде отыскать следы. «Если там таковые имеются», — заметил Матис. «Может осмотреть пруд? Да, если Мари была там, то могла оставить следы». Поддержал его Антуан. В итоге решили вести поиски двумя группами. Первая — Матис и Жак. Оба знают эти места. Им следовало пойти к пруду, поискать следы и постараться предположить путь похитителя. После присоединиться ко второй группе — Антуану и Николасу. Писателю стало понятно, почему месье Барье выбрал его в компаньоны. Вряд ли они сдружились за короткий срок. Вероятно, он боялся, что именно Николас отыщет Мари первым, хотя именно ему необходимо предстать рыцарем, спасающим свою принцессу. Николас на эту роль не претендовал, хотя глубоко внутри с этим решением был не согласен. «Главное — спасти Мари, а что до похитителя, то им следует заниматься полицией», — подвел итог обсуждения Николас. «Само собой, я вообще здесь только из-за Мари», — согласился Антуан. «Но если мне выпадет шанс вернуть Луи голову, то я им воспользуюсь», — сказал Матис. Антуан внимательно посмотрел на него. Я помогу. Вам бы быть осторожнее, вы еще не совсем окрепли после отравления, ответил ему Матис. Как и вам. Но жизнь любимого человека мне куда дороже. Тогда удачи вам с поисками. И если что-то отыщете, то дайте знать. Матис положил руку Николасу на плечо. Так и поступим. Николас склонился к Матису и закончил предложение шепотом. Присмотритесь к Жаку, он слишком волнуется. Матис кивнул и подозвал садовника. Тот прихватил с собой пару фонарей. Один вручил писателю, второй оставил в руках. «Они нам не нужны», — сказал Николас и затушил свой. «Почему?» — удивился Жак. «Мы с ними, как светлячки в ночи. Лучше держаться тени, так выше вероятность подойти незамеченными. Или вы хотите сообщить о нашем визите?» — подключился Антуан. «Нет-нет», — запереживал Жак и тут же погасил второй фонарь. «Фонари не понадобились». Луна на чистом небе светила ярко, кусты и деревья пусть и были темными, но все равно отчетливо виднелись вдалеке. Матис шел первым. И хотя он с отцом не был так дружен и не ходил с ним ни разу стрелять уток, все равно знал тропинку до пруда. Жак шел следом. Он понимал, что отчасти виновен в том, что происходит сейчас, и мучился в сомнениях. Извиниться перед Матисом сейчас и принять удар, либо дождаться спасения Мари. Выбрал второе в надежде на то, что радостное событие сгладит углы. «Может, стоило прихватить с собой что-нибудь тяжелое, Вдруг придется защищаться?» — спросил Жак, когда они дошли до виноградных кустов. С недавнего времени они стали пугать садовника. «Да, я как-то об этом не подумал», — отвлекся от своих мыслей Матисс. «Поищите в кустах палку покрепче». Матисс указал на кусты винограда. Жак поёжился, но подошел ближе. Из кустов прямо на него вылетело несколько жирных ворон. Одна чуть не врезалась в плечо. Мерзкие поганцы, выругался Жак и от неожиданности плюхнулся назад. Птицы ответили ему на своем. Поднялся жуткий птичий галдеж. Вороны каркали, потревоженные непрошенным гостем. Поищу в другом месте. Их здесь слишком много. Заключил Жак, поднялся, отряхнул штаны от опавших листьев и сухой травы. Когда все успокоится, я приду сюда с ружьем, сказал Матис. Жак хотел добавить, что составит ему компанию, но не стал лгать. Вряд ли Матис появится здесь еще раз. Пруд сиял светлым пятном в окружении темной травы. В центре расплывалось отражение полумесяца, и Матис надеялся в этом свете отыскать хоть какие-то следы. Но ничего, даже притоптанной травы, словно никого здесь не было. Жак отстал. Он искал средства для самозащиты. «Нашёл!» — крикнул он и поднял в воздух крупную ветку с широким концом. «Не кричите так! Вы привлекаете внимание!» Процедил сквозь зубы Матисс и пригнулся. «Хорошо!» — тихо ответил Жак и стал приближаться. В голове метались мысли. Чем больше он участвовал в этом деле, тем опаснее оно казалось. Изначально он выбрал другую сторону, пусть и не зная всего плана. Но теперь должен был напасть на след своего заказчика. А что, если это принесет угрозу? «Не лучше ли сбежать, пока есть такая возможность? Может, даже вырубить Матиса и...» «Подойдите ближе и посмотрите», — прошептал Матис. Жак нехотя подошел, но ничего не увидел в темноте. К тому же часть земли закрывал своим телом Матис. Он опустился на четвереньки и что-то разглядывал. «Я не могу ошибаться», — сказал он и поднял руку с белой тканью. «Платок Мари, Ее инициалы! Ну же!» В голове Жака взорвалась мысль. «Решайся. Или ты с ними против заговорщиков, которые явно имеют преимущество, или ты спасаешь себя и мальчика и вступаешь в опасное противостояние. Времени на побег достаточно, как и достаточно монет в тайнике. Один удар. Не сильно, только чтобы лишить сознание, как тогда с писателем. Боже, а ведь он чуть не сознался Николасу. Благо, тот не стал давить. Нужно решаться. Один удар». И пока месье Барье и русский писатель бегают по холмам, Жак исчезнет. «Что вы стоите, как вкопаны, Ищите следы!» — возмутился Матис. «Да-да, сейчас!» — растерянно ответил Жак и зашёл за спину. Была не была. Жак занес палку над головой и приготовился к удару. Перед ним на четвереньках ползал Матисс, совершенно не ожидая удара. Раздался выстрел, где-то вдалеке, с другой стороны дома, за холмом. Матисс вскочил на ноги, Жак от страха отбросил палку. «Они их нашли!» Жак молчал. «Бежим на помощь! Кого-то могли ранить!» Матис, не глядя, схватил Жака за рукав и потащил за собой. Жак ошарашенно следовал за ним. Он не мог вспомнить, брал ли кто-то из них пистолет. А значит, тот, кто давал ему указания и платил, был вооружен. Дело становилось все хуже и хуже. И, возможно, он кого-то пристрелил и скрылся. А значит, Жак и мальчик в опасности. Жак отдернул руку. «Нет», — сказал он, — «я не пойду». Матис остановился и удивленно посмотрел на садовника. «Вы дали слово Николасу? Вы обещали помочь?» «Я много кому чего обещал, но рисковать своей жизнью и жизнью...» Жак осекся, но быстро собрался. «В общем, моя жизнь мне дороже». «Да как вы смеете? Вам выпал шанс искупить зло против нашей семьи, а вы трусливо отступаете...» «Пусть так, можете проклинать меня или сдавать в полицию, но я слышал выстрел, и идти с палкой против пистолета не хочу. А если он узнает, что я вам помог, то обязательно отомстит. Я тоже буду мстить, если вы сейчас уйдете. «Хорошо, вас я боюсь меньше». Жак развернулся и побежал в сторону виноградников, оставив Матисса наедине с переполняющим его чувством злости. В тишине ночи грянул второй выстрел.